Утро встретило меня неожиданной прохладой и тучами, из которых сеяла противная мелкая морось. Я широко зевнула, нежесть под огромным пушистым одеялом и сонно глядя на окно, усыпанное снаружи капельками дождя. Выбираться из постели в столь отвратительную погоду совершенно не хотелось. Я закрыла было глаза, намереваясь еще подремать, но тут же резко распахнула их. На меня навалились события прошедшей ночи. Ритуал, смерть Оливера, обезумевшая Герда, все эти бесконечные разговоры. Небо! А я ведь и впрямь умудрилась обо всем забыть. Я села, судорожно ощупывая себя, последним в памяти оставался момент, когда я засыпала, сжимая руку Лукаса. Здравый смысл подсказывал мне, что девушке из приличной семьи не пристало оставаться в спальне наедине с мужчиной. И уж тем более немыслимо было проводить с ним всю ночь, пусть под этим и не подразумевалось ничего фривольного. Однако меня немного успокоил тот факт, Что на мне было, то же платье, пусть и изрядно помятое. Значит, Лукас не пытался раздеть меня. Всего лишь укрыл одеялом. Наверное, решив, что иначе, я замерзну ночью. Очень мило. Мои размышления прервал осторожный стук в дверь. «Войдите!» Крикнула я, невольно почувствовав радость. Наверное, это Лука торопится пожелать мне доброго утра. Кажется, еще немного, и я влюблюсь в него по уши. Но реальность оказалась суровей, чем в моих радужных мечтаниях. Дверь распахнулась, и на пороге предстала Герда. Моя помощница по хозяйству была немного бледна, Но свежая одежда и аккуратная прическа показывали, что она полностью оправилась после вчерашней ночи. Хотя сомневаюсь, что она вообще что-нибудь о них помнит. «Доброе утро!» Вежливо произнесла Герда и аккуратно поставила около умывальника в углу увесистый кувшин. «Я нагрела вам воды и приготовила чистое платье». «Думаю, вы пожелаете привести себя в порядок». «Спасибо!» От души поблагодарила я ее, испытывая непреодолимое желание залезть с головой в таз с водой и долго тереть себя мочалкой. «Ваши друзья Гилберт и Габриэль пьют чай в гостиной», продолжила Герда. Помолчала немного, И добавила, вдруг вспыхнув яркой краской, смущения. Они рассказали мне, что произошло вчера. Най Хлоя, мне очень-очень жаль. Все в порядке. Оборвала я ее сбивчивое оправдание. Я даже не думаю ни в чем вас винить. Что бы вчера ни произошло в тот момент, это были не вы. «Спасибо!» — лицо Герда озарилось благодарной улыбкой. «Большое спасибо, Найна!» «И в конце концов перестаньте меня так именовать!» С нарочитой ворчливостью попросила я. «Каждый раз, когда вы называете меня Найной, я чувствую себя лет эдак на десять старше». «Я постараюсь!» Лаконично заверила меня женщина. Помолчала немного, словно набираясь решимости. Затем вытащила из белоснежного передника, повязанного поверх строгого темного платья, сложенный вдвое листок бумаги, протянула его мне. «Вот, это вам». Я приняла записку из ее рук, но не стала сразу же открывать. Намереваясь дождаться объяснений. Это письмо от Лукаса. Улёгшаяся была краснота. Вернулась на шею лицо Герды некрасивыми пятнами. Он просил меня передать его вам, как только вы проснетесь. Правда? Только и смогла выдавить я из себя. Сердце больно кольнуло. Если Лукас хотел мне что-нибудь сказать, то почему не сделал это лично? Боится? Стыдно? «Я выйду, наверное...» Герда не смотрела в мою сторону, что подтверждало мои наихудшие опасения. «Если понадоблюсь, крикните...» «Я буду неподалеку. Естественно, первым же делом я открыла записку, едва только за Гердой закрылась дверь. Пробежала взглядом несколько скупых строк, затем глубоко вздохнула и прочитала письмо еще раз более внимательно. «Прости, Хлоя», — гласило оно. «Наверное, мне стоило бы дождаться твоего пробуждения». Но я ненавижу прощания. Я уезжаю в Арилию. Мне надо закончить семейные дела и позаботиться о погребении Оливера. Вот и все. Ни упоминания о том, собирается ли он вернуться, никаких либо теплых слов в мой адрес. И я тихонько шмыгнула носом, почувствовав, как глаза защипала от слез. Видимо, права я была в своих страхах. Я была нужна Лукасу лишь для приманки демона. Он знал, что я вряд ли соглашусь на участие в столь опасном деле. Поэтому изо всех сил старался очаровать меня. Как говорится, влюбленная женщина... Опасно в своем безрассудстве и желании помочь другому человеку. А в следующее мгновение я скомкала и откинула записку в сторону, ощутив мгновенную вспышку гнева. «Ну уж нет, и не собираюсь плакать по этому предателю. Пусть катится в свою арилью, пусть вновь открывает там мастерскую и наслаждается жизнью». «Ни с резинки по нему не пророню». В конце концов, есть у меня гордость или нет? Да и не связывала нас ничего особенного. Пара поцелуев не в счет. Решив так, я встала с кровати и отправилась к умывальнику приводить себя в порядок. Старое платье, запачканное кровью Дугласа и демона, я безжалостно скомкала и выкинула. Все равно надеть больше не смогу. Ему на смену я выбрала домашний наряд, Из широкой цветастой юбки и такой же разноцветной блузки. Немного вызывающе, но я не собиралась сегодня идти в город. Дома дел хватает. Надо привести в порядок гостиную, Наконец-то заняться заросшим сорняками палисадником. И поплакать в одиночестве, дождавшись, когда все гости разойдутся. Мудро добавил внутренний голос. Я проигнорировала его совет, раздраженно воткнув пучок на затылке еще одну шпильку, призванную укротить мои вьющиеся густые волосы и создать видимость строгой прически. Вот еще не хватало, а лукоси слезы лить. Однако, несмотря на все мои старания, Мне не удалось долго сохранять бесстрастное выражение на лице. Когда я вышла в гостиную, Гилберт и Габи как по команде повернулись ко мне и замолчали. Под их сочувствующими взглядами мне стало не по себе. «И чего так уставились?» — спрашивается. «Словно кто-то умер». «Странное место для чаепития вы выбрали». Проговорила я, внимательно оглядываясь по сторонам и страшась увидеть на полу или стенах среды недавнего ритуала. Но, к моему величайшему удивлению, комната сверкала чистотой и порядком. Кто-то успел даже застерить ковер, предварительно выбив его от накопленной за годы пыли. — А почему бы нет? — Габриэль недоуменно пожала худенькими плечами. И она и Гилберт были во вчерашней одежде. Видимо, на ночь они оставались в доме, поэтому не успели ее сменить. «Герда проснулась на рассвете и сразу же развела просто-таки бешеную деятельность», пояснил Гилберт, усмехнувшись. «Дуглас просил нас остаться с ней. Поэтому волей-неволей нам тоже пришлось встать. Мы помогли ей с уборкой». Заодно рассказали вчерашние события. О Сочувственно произнесла я. Мне так неловко. я принесла вам столько неудобств, втянув во все это. Да ладно! Гилберт весело рассмеялся. Когда еще доведется в таких приключениях поучаствовать, главное, что все хорошо закончилось. Спасибо. Я благодарно улыбнулась ему. Огромное вам спасибо. Не представляю, что бы я без вас делала. Особенно без тебя, Гилберт. Ты ведь спас мне жизнь. Постики! Парень расцвел от моей похвалы. Если что, обращайся еще. Правда, надеюсь, для следующего раза ты все-таки выберешь менее опасного противника. «А я надеюсь, что в следующего раза вообще не будет», — твердо сказала я и заняла кресло напротив дивана. Габи вручила мне чашку с чаем, и я впервые за долгое время почувствовала на душе спокойствие. Да, мне было неприятно, что Локас, по сути, трусливо сбежал, не найдя в себе силы и храбрости попрощаться лично. Но пусть высшие силы будут ему судьями. Насильно, Мил, всё равно не станешь». «А вот и мы!» Вдруг раздался из прихожей голос Дугласа. «И в гостиную влетела Анна. Она с разбега кинулась мне на шею, едва не опрокинув, вместе с креслом». «Так мне и не дали выспаться». Измученно пошутил, поверенный, появляясь на пороге. «Моя знакомая привезла вашу сестру Найна Хлоя намного раньше, чем мы договаривались. Сказала, что девочка устроила настоящую истерику, требуя немедленно вернуть ее вам. Так что пришлось переиначить планы». «Я так скучала», — пробормотала она, но, уткнувшись носом мне в шею, И пощекотав ее своим дыханием. И так волновалась. Я чувствовала, что ты сильно боишься. И боялась тоже. Затем отстранилась, очень серьезно на меня посмотрела. И вдруг резко втянула в себя воздух. Совсем по-собачьи принюхиваясь. Ты изменилась. заключила она. От тебя теперь иначе пахнет. Правда? Я смутилась от такой бесцеремонной детской откровенности. Покосилась на уголоса. Но тот лишь флегматично пожал плечами, словно говоря. «Ваша сестра, вот вы с ней и разбирайтесь». Я и без того настрадался от неё. Габриэль и Гилберт тоже не рвались мне помочь. «Ты теперь пахнешь?» «Как он?» Анна ткнула указательным пальцем в поверенного, все так же стоящего у порога и с интересом слушающего ее рассуждения. «И что это значит?» Я беспомощно перевела взгляд на Дугласа, надеясь, что он все-таки соизволит дать мне хоть какие-нибудь объяснения. «Вашей сестре надо учиться обращаться со своим даром», сказал он. Как я уже говорил вам, я прежде не встречал людей с такими способностями. Полагаю, Анна имеет в виду те среды, которые оставил на вас вчерашний ритуал. Это не среды. упрямо поправила его Анна. Это как... Как... Метка. Тихо завершила за нее я. И понимающая переглянулась с Гилбертом, который присутствовал в тот момент, когда одержимая Герда выкрикнула это мне в лицо. «Да называйте это как угодно!» Раздраженно махнул рукой Дуглас. «Поверьте, со временем все придет в норму, и эти среды или метки исчезнут. Вчера вечером перед уходом я установил на ваш дом кое-какую защиту» в честь прошлой дружбы с Элизой. Постарайтесь в ближайшие полгода не гулять по темноте без лишней надобности, особенно в полнолуние, и не открывать двери перед незнакомцами. А если уж и открывать, то не приглашать, войти. Ясно? Не думаю, что это составит особого труда для вас. Все равно по завещанию Элизы вы как раз весь этот срок будете привязаны к аерне. Это точно не опасно. На всякий случай переспросила я, почувствовав, что Дуглас что-то не договаривает. Помнится, Лукас вчера тоже убеждал меня, что все в порядке, причем практически этими же словами. Жить вообще опасно, меланхолично протянул Дуглас. Если бы вы знали, сколько этих средов на моей душе. И ничего, все, еще барахтаюсь потихоньку. Хотя говорили, что артист назначил за мою голову чутреннюю персональную награду. Я обняла Анну крепче. Ничего, прорвемся. Главное, что мы теперь вместе, и я ее больше никому не отдам. Надеюсь, вы позволите мне изредка обращаться. «За вашей, так сказать, профессиональной помощью!» Продолжил между тем Дуглас. «Как я понимаю, вы не намерены отказываться от наследства. Следовательно, книги Элизы переходят вам. Вы не возражаете, если порой я буду заезжать и изучать их?» «Конечно!» Я усмехнулась и лукаво добавила. «Правда, боюсь, каждый раз вам придется входить в дом без приглашения. Я уже уяснила, насколько коварны демоны и как легко они меняют обличия». «Умница девочка!» Дуглас громогласно расхохотался, ни капри не обиженный моими словами. «Все схватываешь прямо на лету!» Потом, все еще улыбаясь, поклонился всем присутствующим сразу и вышел прочь. «Это же относится и к вам!» Я строго посмотрела на Габриэля и Гилберта, сидящих рядышком. «Двери моего дома всегда перед вами открыты, но никогда не спрашивайте, можно ли вам войти. А то клянусь, попрошу в местном храме бадью со святой водой и опрокину на голову, Первого, кому потребуется особое приглашение. Договорились. Гилберт заулыбался, впечатленный моей шуточной угрозой. А у меня, в свою очередь, тоже есть просьба к вам. Неожиданно прозвучал тихий голос Герды, о которой я совсем было забыла во время разговора. Я удивлённо обернулась к женщине, занявшей самый темный угол гостиной. И она, смущаясь, и комкая подол передника, продолжила. «Понимаю, это прозвучит несколько дерзко с моей стороны, особенно после вчерашнего. Но если вы еще нуждаетесь в помощнице по хозяйству, то я бы с радостью осталась в воерне». «По сути, мне некуда возвращаться. Мой долг перед Лукасом полностью оплачен. Хотелось бы тихой, спокойной жизни. И потом я привязалась к Анне». Я она улыбнулась моей сестре, которая не думала покидать мои колени, продолжая прижиматься ко мне так отчаянно, словно в любой момент нас могли разнять. «Конечно, оставайтесь!» Пожалуй, даже слишком эмоционально воскликнула я, порадовавшись тому, что мне не придется искать новую помощницу, подумала немного и хитро добавила, но при одном условии... Каком же?.. Осветившееся было улыбкое лицо Герды, вновь померкла. Видимо, женщина испугалась, что в ответ я потребую чего-нибудь невыполнимого. — Если вы позволите увеличить ваше жалование вдвое. Выдержав должную паузу, важно произнесла я. — А то мне стыдно платить вам такие гроши. — Договорились. Герда с облегчением рассмеялась. А я уж боялась. Эпилог Поздним вечером, Когда гости наконец-то Разошлись по домам, Анна легла спать, Я поднялась в кабинет прабабушки. Там, на письменном столе, аккуратной стопкой лежали ее записные книги. Я взяла верхнюю, придвинула ближе стул и села. Зажмурилась и быстро уколола палец о переплет, произведя ритуальное кровопускание. После чего отыскала описание ритуала, произошедшего в моем доме всего сутки назад. Взяла перо и добавила в конце краткую фразу. Имя сего демона Вал. Всё то недолгое время, пока чернила высыхали, я смотрела в окно, заритое, бесконечными потоками дождя. К вечеру непогода разошлась пуще прежнего. То и дело вдалеке начинал ворчать гром. Неожиданно в отражении стекла я увидела Герду, видимо, заглянувшую, чтобы проверить, все ли в порядке. «Доброй ночи!» — проговорила она, оставаясь на пороге. «Доброй!» — глухо отозвалась я, занятая своими мыслями. Герда несколько раз неуверенно переступила с ноги на ногу, Словно сомневаясь, стоит ли начинать со мной разговор, но после минутного размышления все же обронила. «Не беспокойтесь, он обязательно вернется». «А я и не беспокоюсь», солгала я, поморщившись от той иглы, которая внезапно заворочилась в сердце. «И правильно». Герда или не услышала, или не захотела услышать горькой иронии в моих словах, ободряюще улыбнулась мне. «Лукас знает, где вас искать. Ближайшие полгода вы все равно проведете в Айерне. Уверена, что он вернется гораздо раньше окончания этого срока». После чего повернулась и вышла Плотно прикрыв за собой дверь, А я захлопнула книгу И еще долго сидела в полумраке кабинета, Слушая звуки дождя за окном И тихий шепот теней, Собравшихся в углах комнаты. Конец первой книги. Запись произведена в феврале 2020 года в рамках проекта «Библиотека клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Салоха.